Правда, четыре сгоревшие оладушки Настя на всякий случай припрятала. Лешке такое подавать стыдно, а выбрасывать жалко, потому что они ведь не окончательно сгорели, и их можно будет потом съесть, когда частяков не увидит, если, конечно, они окажутся съедобными. «Ну как?» — с тревогой спросила она, заглядывая в глаза мужу, когда тот начал есть. «Очень плохо». «Нормально. Даже...» «Почти вкусно. Только они у тебя внутри не пропеклись. Огонь нужно делать меньше, а жарить дольше, а так нормально. Все ясно. Ничего у нее не получилось. Ладно, будем извлекать уроки». В холодильнике стоят еще две пачки кефира, и когда Лешка уйдет на работу, она потренируется. К завтрашнему утру она непременно освоит это блюдо, вот не сойти ей с этого места. — Леш, извини, — покаянно сказала Настя, — я же в первый раз делала. — Я научусь, честное слово. Не давись ты этой дрянью, давай я тебе быстренько что-нибудь другое сделаю. — Да ладно, все в порядке вкус-то нормальный, правильный. Я уж доем. А то мне бежать пора, надо ехать, пока на дорогах пробки не образовались. Кстати, Аська, имей в виду, что я могу сегодня не вернуться. Сегодня у нас одного профессора чествуют, ему 60 исполняется, так что если мне не удастся увернуться от банкета, то я останусь в Жуковском. Ладно, я буду иметь в виду и наведу полный дом любовников. Леша, «А ты про пейнтбол что-нибудь знаешь?» «Кое-что». «А что конкретно тебя интересует?» «Ну, например, база «Юг» на десятом километре Симферопольского шоссе». «А что, там кого-нибудь грохнули?» Вздернул брови Алексей, отправляя в рот последний шедевр кулинарного мастерства супруги. «Надеюсь, что нет». «Знаю я эту базу». У нас половина лаборатории ездит туда играть. А ты ездил? Один раз, ради любопытства. Только я не играл, а так сидел с книжкой. Природа, свежий воздух, деревья кругом, птички поют. Красота. И шашлыки там знатные. У них повар отличный. Саша. Наши ребята туда с женами ездят, потому что жены тоже хотят Сашиных шашлыков поесть. «И когда же это ты туда ездил?» Настя подозрительно прищурилась. «Судя по тому, что птички пели, это было летом, да? И почему я об этом слышу в первый раз?» «Аська, не пытайся устроить семейную сцену, тебе это не идет. Ты вспомни». Сколько раз я звонил тебе из Жуковского по пятницам и спрашивал, какие у нас планы на выходные, а ты мне говорила, что будешь работать. Я же не устраивал тебе скандал, правда? Я мирно соглашался с тем, что ты работаешь в выходные дни, и в один из таких выходных я поехал со своей лабораторией на пейнтбол. Это было прошлым летом, если тебе это интересно». И не знаешь ты об этом только потому, что, когда я приехал домой, ты меня не спросила, как я провел выходные. Вероятно, тебе было не до меня. У тебя там опять кого-то убили, и кого-то надо было срочно ловить. Ты не спросила, я не ответил. Леш, не сердись. Я не сержусь, я просто рассказываю, как дело было. Так зачем тебе эта база?